Глава 5, В которой Лиса проявляет волю. Сны Марка были тревожными. Его окружали абстрактные формы и фигуры. Мир из цветастого становился серым и пустым. Кто-то за ним гнался и затягивал мрачную бездну. Бесцветные фракталы собирались в образы глаз, наблюдающих за каждым его движением. Вырваться из этой безрадостной череды снов он смог только с помощью внутреннего усилия, которое вытащило его из погружения в вязкую черноту и выбросило, как безвольную рыбу, на белый свет. Кофейного цвета шторы были распахнуты, и весеннее солнце без препятствий светило сквозь стекла окон прямо в сонные глаза Марка. Первые мгновения после пробуждения он не мог понять, почему потолок и интерьер его квартиры так изменился. Потом он пытался осознать, где вообще он оказался. Постепенно Марк начал вспоминать. Кафе, голос, преследование, прыжок в окно, Яков, астрал, иллюминаты, пропавший отец. Странное поместье Хинкали. Безумие вчерашнего дня детально разворачивалось в его мозгу. Марк отбросил одеяло и увидел на себе пижаму, которую он, не думая, надел вчера. Сейчас она ему показалась детсковатой и смешной. Да и кто вообще дает незнакомому человеку в свои почти 28 лет пижаму? «Это вещь из личной коллекции Якова?» «Все астралы Шишкины обязаны носить забавные пижамы со звездочками. Он встал и почувствовал тянущую боль в мышцах ног и в ступнях. Вчерашнее приключение не обошлось без последствий. Хромающей походкой Марк отправился в ванную комнату. Вчерашний энтузиазм и любопытство в нем поутихли. Сейчас он ощущал, что больше всего на свете ему бы хотелось незаметно улизнуть отсюда и вернуться к прежней скучной жизни, где он сидел за компьютером, ел что попало и всегда знал, что с собой несет каждый новый день, потому что ничем он не отличался от дня предыдущего. «Волшебники-энергетики со своими клановыми неурядицами обойдутся и без меня», — подумал он, заходя в ванную. Зеркало в ней отразило молодого человека с кучерявыми светло-коричневыми волосами и зеленоватыми глазами, слегка сверкавшими на солнце. Марк коснулся своего лица и посмотрел на появившуюся щетину, про бритье которой он совершенно забыл. Марк скинул пижаму и осмотрел себя. Нос прямой и острый, чуткий задумчивый взгляд, подбородок, формирующий прямоугольник. Лицо со всех сторон отличное, а вот тело... Поднабрал я, конечно, за эти три года, подумал он. Килограммов пять лишних, если не восемь. Хотя, такими темпами я их сброшу только на одном стрессе. Марк вошел в душевую кабинку, включил воду и начал умывательный процесс. Он втирал шампунь в волосы, когда над его головой раздался голос Вульпуса. «Как хорошо проснуться утром дома!» — пропел Лис. «Что я пропустил?» да ничего особенного весело ответил старому другу марк присутствие рядом вульпуса заставляло тревоги отступить только пока ты спал я уже голыми руками завалил дракона и завоевал сердца целых двух прекрасных дам вот это да такого доблестного воина мир астралов конечно еще не видел а что было потом Потом... А потом я предложил дамам устроить свадьбу сразу же на месте. Они переругались между собой за право быть той самой, единственной и неповторимой. Так что мне пришлось уйти пожинать плоды своей популярности. Утро у тебя, конечно, очень активные, Марки. Пока Марк мылся, неуемный Вульпус развлекался становясь призрачным и вновь плотным перед водой, текущей из потолка душевой кабинки. «Знаешь, мне как-то со вчерашнего дня стало проще двигаться», сказал Марку Лис. «В смысле двигаться, Вульпи? Ты же просто носатая головешка». Со стороны Марка это была попытка пошутить, которая провалилась из-за множества обстоятельств. Странности положения Марка отходников от вчерашнего выброса адреналина и прочих вещей, связанных с тем, что еще 12 часов назад кто-то ворвался в его квартиру и попытался изрешетить из арбалета. Вульпус слетел с головы Марка и повернулся к нему с суровым выражением морды, наличие которой Марк даже не предполагал. «Очень смешно, молодой человек!» Обиженно ответил Лис. «Продолжайте показывать свое неуважительное отношение к древнему чудовищу из глубин адского мира и определенно когда-нибудь выиграйте первый приз за невежество». Вульпус поднялся в воздух и отлетел в дальний верхний угол душевой кабинки, куда уткнулся, отвернувшись от обидевшего его юноши. Марк увидел заднюю часть летающего пушистого шарика с ушами и маленьким рыжим хвостиком с белым пятном на кончике. Марку стало некомфортно из-за того, что он случайно задел гордость своей любимой, еще из детства летучей головы, поэтому он попытался перевести разговор в другое русло. «Удивительно! Ты теперь действительно можешь летать?» Вульпус неразборчиво пробурчал что-то в стенку. «Вульпи, ты обиделся?» «Нет, я вовсе не обиделся. Было бы смешно обижаться на что-то подобное. А мне совсем не смешно. И попрошу заметить, если бы кое-кто занимался по-настоящему полезными вещами, к примеру, астральными искусствами, а не дендрагогикой, и псилосопхией, то у меня были бы и лапы, и хвост, и ноги. И не эта ограниченная форма, которая намертво привязывает мою лисью душонку к неуважающему меня юнцу. Извини, пожалуйста, Вульпе, но курса астральных искусств у меня в универе не было, да и педагогика не так уж бесполезна. Скольз поправил его Марк. «Не обижайся, я просто не мог понять, как ты будешь ходить без лап». Вульпус развернулся и, растворяясь, врезался в тело Марка. Внутри его головы зазвучал лисий голос. «Извинения приняты, но впредь думай о тех, кто зависит от тебя». «Да, ты прав. Вчера еще и список этих зависящих увеличился в десятки раз. Ты справишься» заверил Марко Вульпус. «История знает тысячи неопытных правителей». Генрих VI вообще стал правителем Англии и Франции, будучи младенцем. «Если я не ошибаюсь, он умер в плену после восстаний и гражданской войны». «Да, но это никак с правлением в младенчестве не связано», отвертелся Вульпус. Марк вышел из кабинки, высушился феном, подключенным к розетке неподалеку, и расчесал свои волосы настолько, насколько ему это позволяли его непослушные шоколадного цвета кудри. Звук фена очень тревожил Вульпуса, что можно было определить по его недовольному рычанию, которое Марк слышал на подкорке сознания каждый раз, когда запускал это шумное устройство. Марк покинул ванную, и его глазам предстало странное зрелище. Оставленные им вчера на стуле джинсы и футболка в сложенном виде двигались по комнате. В самом буквальном смысле этого слова. Лежащие друг на друге квадратики одежды, паря над полом, ползли к кровати. Марк подошел к своим ожившим вещам и поднял их. Вот он увидел еще более странную вещь. На него с поднятыми руками смотрело три маленьких существа размером с котят. Это были пухлые человечки с большими пышными ушами и усами, длинными носиками и пухлыми розовыми лапками. Их маленькие черные глазки, похожие на шарики для боба-чая, со страхом и удивлением смотрели на такого же удивленного Марка. Мыши люди пискнули и, переваливаясь на толстых ножках, побежали к стене. Там они открыли миниатюрную круглую дверку, которую Марк до этого не замечал, и скрылись за ней. Вот тена! Задумчиво произнес удивленный Марк, из-за его спины вылез Вульпус, голодно смотрящий на круглую дверь. Это мои бывшие соседи по астралу. Люди зовут их домовыми. Они приходят туда, где долгие годы поддерживается порядок и уют. М -м, такие съедобные, если знать, чем их закусывать. «И с чем же ты этих бедных малышей ел?» «С другими домовыми», — мечтательно ответил Вульпус. Марк оделся в выглаженные домовыми футболку и джинсы, от которых приятно пахло кондиционером, и чистотой. После некоторых размышлений он положил пижаму рядом с маленькой дверкой. Он решил, что так малышам будет проще их забрать, если потребуется. Он спустился по уже знакомой широкой лестнице и направился мимо медведей в сторону кухни. Там на столе были расставлены плошки с фруктами, графины с водой, тарелки с ножами, вилками и ложками. За столом сидел Яков и читал газету. Перед ним стояла чашка с кофе, разрезанный на два треугольника надкушенный сэндвич и остатки чего-то, что, как решил Марк, некогда считалось куском шоколадного торта. «А, Марк, Вульпус, доброе утро!» Бодрым голосом обратился к пришедшим Яков. «Пока я освобожу вас от серьезных разговоров. Мне нужно лично разослать приглашение главам домов на внеплановый созыв совета. А это подразумевает часов шесть поездок в разные концы Москвы. Пока получу добро на приезд, вручу и откланяюсь, много времени пройдет. Но скучать вам не придется. Я попросил свою внучку провести для вас обзорную экскурсию по дому и по местам которые самым законным образом принадлежат тебе, Марк. Она может показаться холодной и строгой, но дайте ей немного времени, и вы поймете, что у нее нежнейшая душа». Яков встал во весь свой огромный рост, допил кофе и обратился куда-то в сторону. «Бутерброды не буду больше, спасибо». Зазвучал тихий шелест. На стол с потолка спустилась пятерка домовых. Марк разглядел у них на спинах маленькие прозрачные крылья, похожие на крылья бабочек. Домовые расселись вокруг сэндвичей, после чего стали отрывать от них маленькие кусочки и уплетать за свои щечки. «Мы уже встретились с такими же в комнате», — сказал Марк. «Да, чудесные существа!» Твой прадед много сил потратил на то, чтобы дом идеально для них подходил. В стенах тут много потайных проходов для них. Есть отдельные норы и комнаты, где им удобно жить и спать. Домовые очень любят приводить все в порядок. Настолько любят, что очень обижаются, когда что-то делают за них. Я лет 10 назад по глупости купил стиральную машинку так они такой плач подняли, что я на следующий день был вынужден оформить возврат. «А они здесь трудятся за просто так?» озаботился Марк вопросом использования труда монстриков из иных миров. «Нет, что ты, рабство у нас не в почете, в отличие от некоторых». Яков пожарился в кармане пиджака и вытащил что-то, похожее на красный леденец обернуты железной полоской. Большим пальцем он отломил его кончик и кинул немного кристаллических крошек на тарелку с бутербродами. Домовые резко оторвались от еды и накинулись на крошки. «Они питаются той же энергией астрала, которая их породила», — объяснил Яков. «Я подкармливаю их камнями, которые мы добываем и обрабатываем». Тебе, кстати, тоже стоит принять немного. Хоть Вульпус тебя и поддерживает, но сейчас он далеко не так силен, чтобы все делать одному. Яков отломил осколок побольше и протянул его Марку. Марк с небольшим недоумением взял кристаллик и посмотрел на Якова. — И? — недоуменно спросил Марк. — Мне его рассосать? Э, в чай добавить? «Нет. Если не хочешь потом ехать к гастроэнтерологу, просто настройся на вибрацию камня и впитай его силу. Попробуй, и ты поймешь». Марк взял кристалл между двумя пальцами и посмотрел на него через солнечный свет. Внутри красного астролита играли темно-синие завихрения. Марк закрыл глаза и прислушался. Сквозь звуки улицы и чавканье домовых он услышал. Камень пел. Мир вокруг Марка будто бы затих. Слышно было только пение. Камень звенел легким, счастливым тоном. Этот звон был похож на тихое пение женщины, сидящей у вечернего окна и поющей для своего ребенка. Марк вслушивался сильнее в это пение. Его пальцы, держащие камень, стало покалывать. Он ощутил тепло в руке, которое прошло по всему его телу. Когда Марк открыл глаза, он был намного бодрее, а мир показался ему очень четким и ярким. Камень же пропал из его рук. Яков кивнул ему и улыбнулся. Каждому астралу нужно потреблять энергию своего резонанса. Но ты — исключение. Можешь использовать любые камни. Красный камень получается из чистого чувства радости. Отличная вещь для хорошего утра. Ну, разрешите откланяться. Меня ждут дела. «Сегодня о тебе будет говорить вся Москва, Марк!» Яков надел темные очки и широким шагом направился к выходу. Не доходя несколько метров, он обернулся. «Ах да! Мои маленькие товарищи, принесите нашему юному господину завтрак!» Яков ушел. Из-под соседней арки, ведущей, видимо, на кухню, прилетели домовые, держащие над собой тарелки и кружки. Один из них, самый маленький, поставил перечницу в нескольких метрах от Марка и боязливо спрятался за ней. Его маленькие глазки испуганно смотрели на голову Марка. «Вульпи, спрячься!» — сказал лису Марк. «Ты пугаешь малышей!» «Ясно, понятно!» — оскорбленно ответил лис. «Опять никто не подумал о моих чувствах!» «А что, если это они пугают меня?» Лис проворчал, но все-таки скрылся где-то во внутреннем мире Марка, а маленький домовенок потащил перечницу к тарелке, на которой лежал омлет с сыром и зеленью, тосты и горох. Марк с большим удовольствием позавтракал, наблюдая за трапезой домовых, к которым присоединились их товарищи с кухни. Марк расправился с омлетом и приступил к зеленому листовому чаю из белой чашки с позолоченной ручкой. Он был еще в сонной задумчивости от недавнего пробуждения, которую даже энергия астрала не могла полностью разогнать. А потому он не заметил, как кто-то открыл входную дверь и вошел на кухню. Марк поднял глаза, и увидел стоящую перед ним девушку. В глаза сразу бросался ее рост. Она была высокой, как прикинул Марк, ростом с него или немного выше. Далее внимание Марка привлекли ее широкие накаченные руки, прямые плечи, поджарые ноги. Вообще все, из чего она состояла, была закаленным тренировками до возможного человеческого максимума. Эта девушка определенно немалую часть своего времени посвящала спорту. Она была крупной и мощной, какой бывают не все пауэрлифтеры мужчины. Ее собранные в толстую косу волосы были из синя-черными. На одном плече висел рюкзак, сама же она была одета в спортивные штаны и подчеркивающие ее мышцы, пресс и большую грудь футболку с маленькими дырочками по бокам для терморегуляции. Марк рассмотрел внимательнее ее лицо. У нее были небольшие карие глаза, широкий курносый нос и создающая вечно нахмуренное выражение полоска пухлых губ, идущая немного вниз. Последними он приметил маленькие зеленые серьги, в форме листьев в ее ушах. Пока Марк разглядывал незнакомку, никто из них не проронил ни слова, поэтому он взялся выступить инициатором диалога. «Добрый день!» Он постарался звучать предельно добродушно, хоть он и ощущал небольшую стеснительность. «Меня зовут Марк, а ты внучка Якова?» «Да, это я. Меня зовут Катя». «Даренко. Ну, то есть, э, Даренко Катя. Вот». Она сильно тараторила, будто заранее заучила это вступление. «Дедушка рассказал мне, что ты сын Георгия, и попросил все тебе у нас показать. Вот я и пришла». «Стесняется, что ли?» — подумал Марк. «Кого? Меня?» Вульпус выскочил из-за спины Марка. «А меня зовут Вольпус, и заранее скажу, что мне тоже очень приятно, прелестная барышня». Глаза у Кати расширились, и она запнулась. «Ой, что же, спасибо, конечно. Я всегда мечтала увидеть астрального зверя вживую. Но давайте впредь обойдемся без фамильярностей». Вольпус смутился, будто не понимая, чем его комплимент не понравился ей. Но Катя на это внимания не обратила. «Вообще я учусь в магистратуре экономического факультета. Но здесь моя основная работа – тренировать астралов и помогать с финансовыми делами. Я также одна из избранных рабочими капитанок дома. Участвую в заседаниях и имею право голоса в собрании капитанов. Но это пока мне не так важно, наверное». «Дедушка мне сказал, что ты только вчера пробудил свои способности». «Да», — ответил ей Марк. «Вчера мы с Вульпусом уже успели полетать из окон и поразмахивать ножами». «Хорошо», — сказала Катя, совершенно не обратив внимания на безумную ахинею, которой являлся ответ Марка. «Тогда я постараюсь кратко ввести тебя в основную теорию» а какие-то более сложные моменты мы обсудим в будущем. Давай пройдем в наш гимнасиум и посмотрим, как хорошо ты контролируешь свою проекцию. Только есть одно условие. Вульпус должен скрыться на время». «Ну почему?» Голос в который раз оскорбленного этим несправедливым миром Лиса выражал явное недовольство. Сила астрального зверя достаточно велика, чтобы его хозяин, э, э, ну, то есть его товарищ. Неловко поправила себя Катя. Получал или проводил мощные потоки энергии без тренировок. Если ты, Марк, станешь зависеть от этой помощи, то никогда не натренируешь свое тело и волю. Так что, Вульпус, оставь нас на время. Пожалуйста. В это «пожалуйста» она вложила всю нежность своего немного уставшего голоса. И этой нежности было заметно немного. Вульпус в который раз за это утро демонстративно отвернулся, влетел в Марка и исчез. «Интересная дамочка», — пробурчал в голове Марка Вульпус. «Просто мигера какая-то». Жанна Дарк тоже была той еще девицей. Но она хотя бы иногда улыбалась. «Не говори, что ты ее лично знал». Так же в голове ответил Марк. «Не скажу. И вообще я доволен, что не придется время тратить на эти ваши тренировки. Ты не представляешь, как хочется поспать». После этих слов Вульпус то ли нарочито, то ли по-настоящему Сонно засопел. Катя отвела Марка к двери, стоящей сразу за лестницей. За дверью шел узкий коридор, который вел в просторный зал с большими окнами. В первой половине зала стояли разнообразные тренажеры, беговые дорожки, гири, шведские стенки. В общем, все те вещи, которые Марк не видел со времен университетской физры. Это, собственно, и есть гимнасиум, сказала Катя, заходя в хорошо освещенный солнечным светом зал. В этой части мы тренируемся, бегаем и качаемся, а в той половине зала у нас проходят спарринги и отработка ударов. Давай пройдем туда и немного поговорим. Они прошли в более пустую половину гимназиума. Где у стены стояли экипированные в натуральную рыцарскую, самурайскую и в прочую древнюю броню манекены, привлекшие внимание Марка. Но рассмотреть хорошенько он их не успел. Катя швырнула рюкзак на ближайшую скамейку и встала в центр пустого пространства, разделенного полосками цветного скотча и матами двух цветов на равные красные и синие половины. Марк стал напротив нее. Катя подняла правую руку и начала говорить. Итак, если сократить все подробности, то астралы делятся на три типа. Это родовые астралы, сотворенные астралы и озаренные астралы. Все они могут делать так. Из ниоткуда раздался звон железа. Серебряная вспышка осветила ее, и в одно мгновение в Катиной руке оказалось длинное копье, Такое, каким Марк видел его на страницах любимых книжек про средневековых солдат. Любой астрал может сотворять проекции, превращая резонирующую с его душой энергию астрала в оружие. Лекционный тон Кати не исчезал даже тогда, когда она говорила о волшебных инструментах из иных измерений. «Родовые астралы получают такую способность от рождения, а сотворенные обретают эту способность через опасную процедуру внедрения золотого астрального камня в тело». «Прежде всего я обязан сказать, что я просто в шоке!» — сказал ей восхищенный Марк. «Ну, то есть я видел свой нож, но это... это же просто чудо!» «Огромное копье, взявшееся из ниоткуда!» «А кто такие озаренные астралы?» «Тебе повезло, потому что я могу провести для тебя демонстрацию!» Катя практически незаметно ухмыльнулась. Она с копьем в руках подошла к стоящему возле стены узкому высокому серому устройству с несколькими горизонтальными вырезами которые располагались один над другим. Рядом с этим устройством лежал ноутбук. Она быстрыми нажатиями клавиш ввела в нем какую-то комбинацию. Катя подбежала к Марку и неожиданно грозно прикрикнула на него. «Стой за мной или не поздоровиться!» Марк резво спрятался за ее спину решив, что у этих астралов какие угодно могут быть тренировочные устройства, но только не прошедшие технику безопасности нормальных людей. Машина зажужжала, и из нее на огромной скорости что-то выскочило. Марк увидел железный диск, который летел в их сторону. Катя вскинула левую руку, ее лицо осветила яркая вспышка. На ней был рыцарский шлем с опущенным забралом и птицей с распущенными крыльями на верхней части шлема. Когда Марк перевел взгляд, то он увидел, что в руках она теперь держала не только копье, но и большой прямоугольный щит с человеческий рост, который полностью закрывал их обоих. Всё её тело было заковано в белые сияющие латы. Ее наплечники тянулись каплями вниз и тоже были сделаны в форме крыльев. Катя ударила щитом о пол, воздух перед ней засветился зеленоватым сиянием. Все это заняло меньше секунды, а когда диск уже был прямо перед ней, он отскочил, не долетев, как будто врезался во что-то прочное и упругое. Устройство выпустило еще один диск. Еще и еще все они отскочили от зеленой полупрозрачной стены, которая стояла перед Катей. После десятка выстрелов машина перестала жужжать и затихла. Катя повернулась к Марку. Он смог получше ее рассмотреть. Шлем с острым носом и горизонтальным вырезом для глаз. Большой стальной щит. Тяжеловесные белые латы. Забрала Катиного шлема, само поднялось и открыло ее непоколебимое суровое лицо. «Озарение — это пик развития твоих способностей», сказала она Марку. «Астрал, достигший озарения, открывает в себе сверхъестественную силу, которая идет из глубин его души. В моем случае это способность создавать непробиваемые экраны». Марк был просто вне себя от радости. Да ты же настоящая колдунья! воскликнул он. О! будто вспоминая о чем-то или о ком-то хорошем, отозвалась Катя. Подожди немного, и ты увидишь настоящего колдуна в действии. Но если говорить про озаренных, то нужно понимать, что далеко не все астралы достигают озарения от силы процентов 5%. «Если не вкладывать все свои силы в тренировки и дисциплину, то озарение тебе не светит». Забрала Катя, вновь опустилась. Ее голос немного глухо зазвучал из-под него. «Ну, а теперь твоя очередь. Позови свою проекцию». Марка пешил. «Э, если честно, то мне в этом помогал Вульпи. Сам я не знаю, как это сделать». Почему-то он почувствовал легкий оттенок стыда. Это не очень сложно. Марк в этот момент подумал, что Катя звучит один в один, как читавший ему лекции об астралах Яков. Просто представь источник своей внутренней силы. Сосредоточься на нем. Почувствуй, как эта сила становится оружием. Еще дедушка меня научил делать так. Найди какое-то слово, которое ты будешь ассоциировать со своей проекцией, и произнеси его. Можно вслух. Это помогает. Марк вытянул вперед правую руку и посмотрел в свою открытую ладонь. «Просто представь, внутренняя сила!» «Какая-то эзотерическая абракадабра», — подумалось ему. Он закрыл глаза и почему-то в его сознание пришло воспоминание о костре, который он сжёг вместе с мамой, когда они ходили в лес. Треск поленьев, горечь дыма, контраст ярко-рыжего света с чернотой леса. На что был похож тот кинжал? На языки пламени? Он поднял голову и закрыл глаза, прислушиваясь к внутреннему огню. «Пламя!» — Четко и уверенно произнес Марк. Что-то зазвенело в воздухе. Когда он открыл глаза, то увидел тот же волнообразный кинжал в своей руке. Но не только его. Ладонь Марка была закована в плотную бурую перчатку с железными пластинами на концах пальцев и на костяшках а его запястье было закрыто бежевыми наручами с золотым символом, изображающим языки огня. «А вот этого раньше не было!» С восторгом отметил он. «И, кажется, кинжал стал немного длиннее». «Значит, это не кинжал, а будущий меч», пояснила ему Катя. «Ты становишься сильнее?» «Тренируйся каждый день, и через какое-то время научишься призывать полную проекцию. Это может занять месяцы тренировок». «Что? Месяцы? Хочешь сказать, что я буду ходить с огрызком меча еще год, если не больше?» «Ну...» Катя задумалась. «Есть один хороший способ?» Прежде чем Марк успел спросить, что это за способ... Катя отбросила щит, который растворился в воздухе серебряным лучом. Она перехватила свое копье второй рукой, и оно неожиданно для Марка начало меняться. Его древко вытянулось, а лезвие будто растеклось и перевоплотилось. «Алибарда!» Мысль в голове Марка пролетела даже быстрее его инстинкта защищаться. Катя замахнулась недавним копьем, которое стало алибардой. Сделала шаг вперед и вертикально атаковала широким рубящим ударом. Марк не успел никак отреагировать на неожиданное нападение. Лишь внутренне сжался, поднял левую руку и инстинктивно закрыл глаза. Лезвие остановилось в сантиметрах в пяти от его руки. Когда он на нее взглянул, то увидел, что он что-то сжимает. Это был небольшой железный щит с отколотыми кусками по его диаметру. Боковым зрением он также заметил наручни, идентичные тем, что закрывали его правую руку. Марк поднял щит и коснулся им лезвия алибарды. Раздался тихий тук. «Действительно получилось», — довольно сказала Катя. Марк отступил назад и посмотрел на щит. Он увидел, что на его выпуклости с золотом нанесен круг, от которого по всей поверхности щита шли лучи, изображение солнца. «Надеюсь, ты не сильно обиделся?» — продолжила Катя. «Один из лучших способов ускорить процесс постижения чьей-то проекции...» Это заставить человека поверить, что его жизнь находится под угрозой. Выброс адреналина заставляет человека сосредоточиться, и это может неплохо помочь, как вот в твоем случае. «Вольпус что-то подобное пытался со мной сделать, только тогда моя жизнь действительно была в опасности», ответил ей рассматривающий щит Марк. «Это вроде Баклер». «Кулачный щит для парирования. Я читал про такие в детстве. Только какой-то весь разломанный. Это из-за того, что я недостаточно сосредоточен? Или как?» «Нет, просто еще ты не пробудил полностью силу своих проекций. И неудивительно, ты только начинаешь. Можно даже сказать, что ты делаешь быстрые успехи. А твой клинок очень похож на фламберг. Страшная вещь. Единственный удар по незащищенной плоти оставляет тяжелые раны, от которых почти невозможно оправиться. А что стало с твоим копьем? Как ты сделала так, что оно изменилось? А, а это? Катя убрала вторую руку с алибарды, и через секунду оно уменьшилось и приняло прежний вид копья а в ее левой руке вновь возник огромный щит. Это называется стойкой. Видишь ли, ничто астральное не подчиняется привычным законам нашего мира, в том числе и законам физики. Опытные астралы могут изменять свои проекции, чтобы они лучше подходили для той или иной ситуации. В моем случае я могу защищаться щитом или встать в боевую стойку, убрав щит. И таким образом превратить свое копье в олибарду. Это как две стороны одной медали, две проекции моей души одна для защиты и другая для неожиданной атаки. Марк любил истории о волшебных вещах. Но еще больше он любил спорить со всеми и о том, почему эти волшебные вещи могли бы использоваться лучше. Ни одна партия игры. В D&D не обходилось без рассуждения о том, почему колдун, способный создать магическую руку, не может этой рукой поднять себя на огромную высоту. И здесь ему инстинктивно захотелось поспрашивать и поспорить. «А почему тогда кто-нибудь не сделает безумно огромное оружие и не будет им размахивать, убивая всех вокруг?» «У всего есть ограничения», — ответила ему Катя. «А в вопросах проекций самым важным ограничением является человеческая воля. Никакой человек не сможет сотворить абсурдно громадную астральную проекцию, потому что она будет чрезмерной для его сознания и воли. К тому же тебя попросту убьет истощение от потери астральной энергии». Марк почувствовал, как его голова переполняется информацией, будто он снова пытается конспектировать непонятную поточную лекцию в универе. Озаренные астралы, сотворенные астралы из какого-то золотого астролита, стойки в проекциях, непробиваемые щиты. — Ох и многовато новых знаний для одного утра! — вздохнул он. Тогда меньше слов, больше дела». Пробить Катю на жалость было непросто. «Нет лучше отдыха от умственного труда, чем физические упражнения. Ударь мой щит. Просто ударь так, как тебе кажется правильным». Марк после небольшого колебания неуверенно взмахнул ножом и ударил по диагонали. Он слегка приостановил удар перед прикосновением лезвия и щита. Результат был впечатляющим. «Эй, ты чего?» — возмутилась Катя. «Не стесняйся, бей в полную силу». «Да, но твой щит достаточно твердый, чтобы сила моего удара мне же сломала руку». «Марк!» — Катя посмотрела ему прямо в глаза. «Ты сейчас должен понять очень важную вещь». Сила твоего оружия полностью зависит от силы твоей воли, а твоя воля зависит от осознания тобой самого себя и проявления твоей личности в действии. Воля — это кульминация осмысленного поступка. Вот смотри, она подняла с пола лежащий железный диск, который она отбивала экраном ранее. Как ты думаешь, можно ли мечом разрезать камень? «Это философский вопрос?» – поинтересовался Марк. «Или вопрос с подвохом?» «Нет, я думаю, что нельзя». Катя подкинула диск и перехватила копье. Ее атака была такой быстрой, что Марк не успел ее разглядеть. Он увидел только вихрь и большую размытую волну, которая пронеслась по воздуху. Перед ногами Кати лежали две половинки разрубленного диска. Если воля человека достаточно сильна, то он может мечом разрезать не только камень, но и целую скалу. Я знаю, что я сильна. Я знаю, что мое копье может разрубить этот диск. И я наношу удар. Удар, который я тысячи раз тренировала. Вот что такое воля. Знать себя и делать, что знаешь. Помни что твоя проекция сильна настолько, насколько силен ты сам и насколько сильно ты сам в себя веришь. А теперь попробуй еще раз. Верь в себя и бей так, как ты бы ударил своего заклятого врага». Катя заняла защитную позу. В ее руке вновь появился щит. «Если воля человека...» «Черт, разве у меня есть воля?» Внутреннее смятение Марка росло. Он глубоко вздохнул. «Если и делать, то делать хорошо», — решил он. «Нужно ей довериться, хотя бы попытаться». Марк занес руку для удара. Он собрал всю свою решимость. «Удар!» От сильной боли он выпустил кинжал, который раскололся в золотом сиянии, едва коснувшись пола. Кисть руки горела, будто ее залили кипятком. Он потерял контроль над щитом и наручнями, которые испарились с его рук. Катина броня исчезла, вернув ее футболку и спортивки. Она подбежала к стене гимназиума и открыла висящую на ней красную коробку с белым крестом. Из нее она вытащила баллончик и вернулась к размахивающему рукой Марку. «Это медицинская смесь с частицами астролита», — протараторила она. «Сейчас мы тебя полечим». «Нет уж». Над головой Кати в рыжем огне появилась голова Вульпуса. «И это вы называете тренировками?» «Живодерство какое-то!» Вульпус повернулся к больной руке Марка. Лис неожиданно быстро пролетел сквозь нее, оставив после себя оранжевую полоску света. «Все, Марк, я вылечил твою руку», — сказал Лис. «Да, чувствую», — с удивлением ответил ему Марк. «Мне уже лучше?» Ну и отлично, тебе повезло, что я столько времени потратил на чтение анатомии Визалия, когда я был еще лисенком в Астрале. Больше так не делайте. А то я только начал засыпать. Визалий, врач XVI века, лекарь Карла V и Филиппа II, основоположник научной анатомии. Примечание автора. Вульпус широко зевнул, обнажив свои огромные клыки, и растворился в воздухе. Не сказавшая ни слова Катя вернула лечебный спрей в аптечку. «Не переживай, Марк!» — сказала она ободрительно, хотя ее рот и глаза оставались печально серьезными. «Когда я впервые смогла призвать свое копье, я себе такой огромный клок волос выдрала!» Мне было семь. Я была совсем крохой. Боже, как я рыдала. Так что ты еще неплохо справился. Похоже, что воли мне все-таки не хватает. Нет, с волей все было в полном порядке. А вот кинжал ты держал просто ужасно. Воля волей, а техника важна. Но ничего, это все мы отработаем со временем. Марка удивила та уверенность, с которой она об этом говорила. Как будто он уже всем здесь сказал, что остается с ними навеки вечные. Боль полностью прошла. Марк размял руку, встряхнул ее и расправил пальцы. Все нормально? Повторно поинтересовалась Катя. Она уже не казалась Марку такой суровой какой она показалась ему, когда они только познакомились. «Да, полный порядок», — ответил он. Вольпус оказался полезным в хозяйстве. «Хорошо, а то я уже думала, что придется отменять все остальные планы, а я собиралась отвезти тебя в место, которое и дало нам эти силы».